Особенная же забота у него шла о кадетах-арестантах, которых сажали на хлеб, на воду, в такие устроенные при Демидове особенные карцеры, куда товарищи не могли доставить арестантам подаяние. Андрей Петрович всегда знал по счету пустых столовых приборов, сколько арестованных, но кадеты не опускали случаи с своей стороны еще ему особенно об этом напомнить бывало, проходя мимо его из стыловой, под ритмический топот шагов, как бы безотносительно произносит «Пять арестантов! Пять арестантов! Пять арестантов!» А он или стоит, только выпучи свои глазки, как будто ничего не слышит, или, если нет вблизи офицеров, дразнится, то есть отвечает нам тем же тоном «Мне что за дело? Мне что за дело? Мне что за дело?» Но когда посаженных на хлеб на воду выводили из арестанских на ночлег в роту. Андрей Петрович подстерегал эту процессию, отнимал их у провожатых, забирал к себе в кухню и тут их кормил. А по коридорам во все это время расставлял солдат, чтобы никто не подошел. Самым, бывало, кашу маслит и торопится тарелки подставлять, а сам твердит «Скорей, мошенник, скорее глотай!» Все при этом часто плакали.